Явление второе. Трагик и Вася. Вася. Ну, вот, Вася, ну что тебе? Трагик. Где ты, братец, пропадаешь? Вася. Вот еще. Стало быть, дело есть. Ты говори, что тебе нужно. Трагик. Чего мы, братец, с тобой сегодня не пили? Вася. Чего? Да уж кажется все окромя купоросу а вот что довольно бы перегодим трагик да ты любишь меня или нет вася ну вот еще разговаривать то трагик за что ты меня любишь вася За то, что у нас в доме безобразие, а ты талант. Ну и кончен разговор. Только послушай. Что все вино до да вино? Дадим ему отдохнуть немножко. Трагик. Но пусть его отдохнет. Вася. Я приказчика отправляю в Харьков. Так нужно растолковать ему все как следует. Пойдем в третий класс. Разгуляйся, малость. Трагик. Ну, пойдем. Встает. Идут к На Навстречу им из другой залы выходят Нароков и Мелузов.